Пленные наладили в бараке печурку, угрелись возле нее по очереди, жадно улавливая ладонями слабое тепло. С ужасом я заметил на себе вшей. Впрочем, и все пленные давно чесались. Ни один ученый не мог объяснить мне, от чего на человеке, даже очень чистоплотном, вдруг появляются вши.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 ибо стал понимать, что нас ждет. Я предупредил Епимаха Годючего. Бей их, проклятых! Сам знаешь, где зашевелилась вошь, там в скором времени объявится и Тиф. Комендантом лагеря в гальби был офицер запаса, бывший агент компании «Зингер» по распродаже швейных машинок, весьма популярных среди женщин разных сословий.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 Комендант заметил мое молчание и огрел меня палкой. «Запивай, русская скотина, или сгною в карцере!» Мне солдату пришлось исполнить персонально для него. «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет!» Никаких ярких воспоминаний из плена я не вынес.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 Свен Гейдин, 1865-1952 годы. Известный шведский путешественник, исследователь стран Востока, русского Туркестана, Тибета и Сибири. Его книги печатались в русском переводе, было отъявленным германофилом, ненавистником России. В годы Первой мировой войны сотрудничал с Германией,